потом дети не согласились с тем, что свинина сладкая. Никогда они не ели сладкой свинины. Но все это были мелочи. Как-нибудь они уж управятся с пойманным барсуком. Сперва-то надо войной на него пойти и одержать победу. Выступление назначили на вечерний час, после чего все отправились по своим делам. Папа сходил проверил, хорошо ли убрали кукурузное поле. Там стало пустовато, но зато чисто. Странное возникло при этом чувство у папы. Решение объявить Бурсуку войну как-то уменьшило досаду из-за потравы. Сама уверенность в том, что здесь уже никто и безобразничать не будет, почему-то позволяла спокойно смотреть на плешина в поле. Папа решительно повернулся домой, заперся в своей комнате и сел за работу. Тем временем старший сын Ули занялся изготовлением дубинок. Раз им предстояло ударить Бурсука крепко по носу, то значит надо было подобрать и крепкие дубинки.